Глава шестая. Пупу, -пу, ты потрясно готовишь лапшу. Очень вкусно, пробормотал Чао Ян с набитым ртом. Да, в приюте она помогала на кухне и дело свое знает, сказал Динхау. Пу Пупу, как обычно, бесстрастно сидела за столом и понемногу брала лапшу из миски палочками. С их появления она произнесла всего пару фраз. Чао Ян и сам не знал почему, но ему хотелось произвести на нее приятное впечатление. Пупу, -пу, ты почти не ешь. Хочешь чего-нибудь другого? Нет, спасибо, ответила она. Она вообще малоежка, объяснил Динхао. Кроме того, сейчас так жарко, что аппетита почти нет. Чао Ян видел, что Динхао опустошает уже третью миску лапши, но решил это не комментировать. А ты, Пупу! -пу, Ты попала в приют по той же причине, что Динхао? Осторожно спросил он. Ага! ответил за нее Динхао. Там все были такие: ни родителей, ни опекунов. О! Чао Ян посмотрел в довольное лицо приятеля. Вряд ли он держался бы так же бойко, оказавшись на их месте. А как умерли родители Пупу? -пу? Она отложила палочки и посмотрела на него. Прости, не надо было спрашивать торопливо сказал Чао Ян. Пупу не ответила, просто взяла палочки и сунула в рот немного лапши. Динхао рассмеялся. «Ничего страшного, ты теперь один из нас, так что все в порядке. Правда же, Пупу?» Она ничего не ответила, и Динхао, сочтя ее молчание за согласие, объяснил. «Ее отец убил ее мать и младшего брата. А потом его поймали. Он получил смертный приговор. Он этого не делал!» Громко воскликнула Пупу. «Я же тебе говорила, мой папа никого не убивал!» Но в детдоме все говорили, что убил. Они ничего не знают. Перед смертью отец сказал мне, что я должна верить ему. Он не убивал маму. Он сказал, что хотя они и ссорились, он любил меня и никогда не лишил бы матери. Но почему тогда полицейские его арестовали? Они никого не арестовывают, если не уверены, что человек преступник. — возразил Чао Ян. — Это была ошибка. Отец сказал, что ему не давали спать несколько дней и все время допрашивали, пока он не признался, просто чтобы пытка закончилась. Но он этого не делал. Мне было всего семь, но я помню, как отец говорил, что уже поздно что-то менять. Просто он хочет, чтобы я знала. Он невиновен. Несмотря на страстную речь, ее лицо оставалось непроницаемым. Чао-Ян не нашелся, что ответить. «Братец Чао-Ян, а у тебя есть фотоаппарат?» — внезапно спросила Пупу. -пу. «Фотоаппарат? Зачем?» «Отец сказал, чтобы я раз в год фотографировалась и сжигала снимок. Так он получит его в загробном мире. Каждый год, на годовщину его смерти, я делаю свою фотографию и пишу ему письмо, а потом сжигаю, чтобы он их получил». «Значит...» «Тебе надо сфотографироваться, чтобы отец знал, как у тебя дела?» Чао Яну хотелось убедиться, что он правильно ее понял. «Да, сжигать вещи — самый простой способ связаться с умершими членами семьи. Это все знают», — слегка раздраженно ответила она. Чао Ян прикусил нижнюю губу. «Фотоаппарата у меня нет. Придется пойти в фотостудию». «И сколько это будет стоить?» — с тревогой спросил Динхау. «Наверное, около 15 юаней». «Пятнадцать юаней!» Динхау нахмурился, потом кивнул головой. «Мы должны сделать снимок. Я понимаю, это важно. Пятнадцать юаней не так уж много. Не волнуйся, Пупу. -пу. Чуток денег у меня есть». Она кивнула. Все доели свою лапшу, но не вставали из-за стола и продолжали говорить. Довольно скоро им стало спокойно друг с другом. Кажется, гости позавидовали Чао Яну, когда узнали, что он лучший ученик в школе. Потом они рассказали про поездку из Пекина в Нинбо, хотя явно утаили кое-какие подробности. Чжу Чао Ян представить не мог, каково это быть беглецом. Иногда им приходилось втираться к людям в доверие, чтобы те дали им денег. Когда это не срабатывало, они воровали в магазинах. Услышав об этом, Чао Ян ощутил, как желудок у него завязывается в узел. Он невольно покосился в сторону материнской спальни, где в незапертом ящичке стола лежало несколько тысяч юаней. Надо куда-то их перепрятать, пока гости не смотрят. Он утешал себя мыслью, что те ничего не узнают. Зазвонил телефон. Чао Ян пошел в комнату матери, чтобы взять трубку. Закончив разговор, он несколько секунд колебался, а потом спрятал деньги между стеной и прикроватной тумбочкой. Между дверью и косяком вложил кусочек шерстяной нитки. Если шерстинка окажется на полу, он поймет, что дверь открывали. — Это мой отец звонил, — объяснил он. — Хочет, чтобы я пришел повидаться. К нему на работу. Хм, а вы где пока побудете? Динхао, кажется, удивился, но потом заулыбался. «Не беспокойся, погуляем поблизости, пока ты не вернешься». Джу Чао Яна охватила облегчение. «Кажется, плохих намерений у них нет, и он может доверять им».